Глава 4. Хомячка может обидеть каждый. Простой вариант доступа на корабль пришельцев отпал, и сейчас Макс судорожно старался придумать какую-нибудь альтернативу. Он возвращался к подножию холма, где меньше часа назад изображал праздно шатающегося мужика, сам еще толком не зная, куда направиться дальше. Основной проблемой стала вода. Хоть он и напился после забега по темноте, но рюкзак остался по ту сторону стены, и теперь у него не осталось ничего из взятых в дорогу припасов, кроме привычной фляги на поясе, но ее надолго не хватит. Так что действовать требовалось быстро. Впрочем, выбор был невелик. Лезть в лесную чащу не имело смысла, поэтому оставалась лишь первая тропинка с холма. Там, куда она уходила, виднелся дымок, значит, там располагалось какое-то поселение или лежал очередной дымящийся осколок корабля. Но об этом Макс старался не думать. Он еще раз попробовал мысленно позвать Хамки, но ответом ему была лишь тишина. Пройдя вдоль лесной опушки, парень вышел на тропинку к деревне. Струящийся над деревьями чуть поодаль дымок больше всего напоминал дым из печных труб, или от небольших костров. от поврежденной механики, это было не слишком похоже. Значит, там либо деревенька, что весьма неплохо, либо стоянка племени приматов, которых я встретил в свои первые мгновения на этой планете, хмуро подумал спецназовец. А что, там тоже была окраина зелели, хоть и с внутренней стороны стены отторжения. Как бы там ни было, Если там обитают разумные существа, возможно, что они контактировали с пришельцами и знают, как с ними можно связаться. Или хотя бы смогут дать больше информации об окружающей обстановке. Вдруг у пришельцев был не один лагерь, где-то в лесу есть еще одна база, где тоже имеется телепорт на корабль. В любом случае, вслух успокоил себя Макс. Я вооружен, и даже если местные проявят агрессию, отбиться и спастись смогу. А если все пойдет хорошо, то получу достаточно информации, а то и к телепорту проводят. Постепенно Макс углубился в лес. Надо признать, этот лес имел мало общего не только с земным, а даже с зелерийским, который он видел в начале своего путешествия. Издалека в глаза бросались огромные листья неведомой травы которые торчали из гуще деревьев на многие десятки метров в высоту. Отчего вся картина заставляла почувствовать себя муравьем, ползущим посреди травы. Но вблизи лес заставил Макса и вовсе непроизвольно округлить глаза. Деревья в нем были причудливо разные. Словно каждая из них была взята с отдельной планеты, а здесь их высадили всей кучей получив в итоге весьма странную картину. Огромные разноцветные грибы, какие-то полупрозрачные травинки в несколько метров высотой, похожие на перевернутые бутылки деревья с пучками крупных листьев на макушке. И даже нечто, на первый взгляд имеющее вид обычной березы, если бы белый ствол этого дерева не был покрыт крупными синими иголками. Тропинка, по которой брел Макс, ныряла в лесную чащу, но оставалась весьма различимой. Это означало, что не он первый шел по ней за последнее время, подумав о том, что пистолет лучше держать наготове, ибо монструозными здесь могли быть не только деревья, но и местное зверье. Парень вытащил его из-за пояса и дальше шел с ним в руке. Миновав еще сотню метров, Макс словно оказался в другой климатической зоне. Лес снова изменился, став весьма похожим на уже знакомый ему Зелерийский. Хотя по сторонам и попадались странные разноцветные грибы и кусты травы, по размеру превосходящие окружающие деревья. Раньше ничего подобного он на этой планете не видел. Мужчина шел, прислушиваясь к каждому звуку, и вскоре слух спецназовца уловил тихий смех. Сперва он решил, что показалось. Но нет, смех повторился, и, судя по тональности, смеялось несколько существ. Отведя руку с оружием за спину, парень ускорил шаг, и через несколько минут веселье слышалось уже совсем рядом, метрах в 15 или 20 от тропинки. Но от источника звука его отделяли хоть и не колючие, но весьма густые заросли кустарника. «Придется лезть», — подумал Макс подкравшись к кустам и аккуратно протискиваясь между мясистых стеблей, покрытых крупными оранжевыми листьями. Стараясь не шуметь, он раздвинул ветки и сразу отшатнулся назад, чтобы остаться незамеченным. Но и не потерять из виду открывшуюся картинку. В небольшом пруду, а в нескольких метрах от него плескались нагишом несколько девушек. То, что это именно девушки, Макс определил по их округлым частям тела и первичным половым признакам. Ибо ни зелерийками, ни у мари они не были. Больше всего эти существа походили на некий гибрид зелерийца и зайца. Человеческие пропорции тела, но заячьи уши, чуть вытянутое лицо и куцый хвост. Но главное... Короткая шерсть по всему телу. Сомнений не было. Перед ним — пришельцы. Впрочем, несмотря на некоторые отличия от представительниц человеческого вида, выглядели гости с другой планеты весьма и весьма симпатично. Они о чем-то весело болтали, но Макс почти не мог разобрать слов. Сначала он решил, что Ханки слегка приврал, сказав ему, «Теперь ты можешь понимать речь любых существ, если она хоть сколько-то структурирована». Но быстро сообразил, что не понимает их просто потому, что все девушки говорят одновременно, сквозь смех и плескание воды. Отдельные слова вроде грядка, обжора и капуста ему вскоре удалось расслышать весьма четко. Неизвестно, сколько бы Макс еще просидел в зарослях, подглядывая и подслушивая, но девичье купание было прервано весьма внезапно. Сбоку. Вероятно, со станции раздался громкий хлопок, от которого Макс рефлекторно пригнулся, а перепуганные инопланетянки с визгом выскочили из пруда и кинулись куда-то в сторону. Видимо, как раз по направлению к деревне, куда он ушел. «Надеюсь, от корабля осталось еще хоть что-то». Про себя проворчал Макс, вылезая из кустов и возвращаясь на тропу. Он попытался осмотреться, но без толку. Лес был слишком густым, и корабля он не увидел. Впрочем, взрыв был только один. Если бы станция рухнула целиком или частями, грохот был бы слышен и здесь. Значит, еще не все потеряно. Уже не слишком опасаясь нападения, Макс убрал оружие в кбру и ускорил шаг. Вскоре тропинка резко вильнула, и за поворотом парня ожидал весьма неприятный сюрприз. Прямо у него на пути лежал маленький зверек, тело которого было насквозь пробито обгорелым металлическим штырем пригвоздившим несчастного к земле. Судя по тому, что задняя лапка существа все еще рефлекторно подергивалась, железяка прилетела сюда только что. Очевидно, выброшенная со станции последним взрывом. Максу оставалось лишь порадоваться, что этот снаряд не прилетел в него. «Да ну нахер!» Слова вырвались рефлекторно, когда Макс наконец понял... Кого ему напомнил этот трагически погибший грызун? «Хамки!» Макс рывком приблизился к тельцу и с облегчением понял, что ошибся. Мех существа хоть и был фиолетовым, но светлее, чем у хамки, однако остальные пропорции внешности размера совпадали полностью. «Неужели это... слонганец? ошеломленно пробормотал Макс. «Какой-то бред!» В голове зазвенело. Парень не мог осознать, как возможно, что один представитель вида голыми лапами крошит все и вся, а другой гибнет от куска гвоздя. «Минки, иди сюда!» раздался поблизости чей-то звонкий голос. Макс встал и огляделся. Чуть впереди дорога резко сворачивала в сторону, скрывая говорящего за стволами деревьев. «Минки, где ты, малыш?» снова позвал кто-то. Высокий женский голос «Может быть, одна из девушек кого-то потеряла? А не эту ли зверушку она ищет?» Макс аккуратно выдернул из земли еще теплую от взрыва железку и взял тушку зверя в руки, чтобы отнести его хозяйке. Он пошел по тропинке на голос и через полминуты миновал поворот.